в СССР, что и настраивало нас на мажорный лад. Нет, мы и отдаленно не напоминали любителей понежиться в лучах славы и покрасоваться в лавровых венках триумфаторов. Динамо, все складывавшихся обстоятельств в недалеком прошлом, когда даже нулевая ничья становилась поводом для разбора на Федерации футбола СССР, Помним матч с ЦСКА, когда тренером команд довелось держать отчет перед законодателями футбольных мод за якобы имевший место сговор, договорную ничью и так далее и тому подобное. Никогда не преувеличивала собственных заслуг. Скорее мы знали, чем громче успех, тем с большей требовательностью обязаны относиться к каждому своему шагу, то бишь выступлению. От нас ждали непрерывных побед, игр без спадов. Мастерства идеального. Да ещё примерное поведение Наполи. Не дай бог взорваться, когда тебя из-под изпытышка на протяжении целого матча бьют по ногам. мы готовились к новому сезону, как и положено чемпионам, серьезно в поте лица. Едва успев чуть отдохнуть, включились в напряженные, нараставшие тренировки. Что же касается меня, К предстоящему чемпионату мира в Испании определял отношение к тренировкам, весь уклад жизни. Однажды мне довелось выступать в отборочных играх за Кубок ФИФА. Тогда, как известно, сборная СССР попала в отборочную подгруппу с командами Франции и Ирландии. 13 октября 1972 года в Париже мы начали с поражения 0:1. В Дублине удалось благодаря точным ударам Федотова и Колотова, добиться победы 2:1. В мае 1973 года сборная СССР переиграла в Лужниках ирландцев, а затем и Гальских петухов. Мне Санищенко удалось провести два безответных гола. Но дальнейший путь к финалу первенства мира 1974 года преградили далеко не спортивные барьеры. Мы отказались выступать на залитом кровью патриотов стадионе в Сантьяго в Чили, и ФИФА не нашла ничего лучшего, как засчитать нам поражение. Сезон 1981 года, повторяю, проходил под знаком испанского чемпионата. Что бы мы ни делали, где бы ни играли, каждый успех или неудача Динамо рассматривались сквозь призму готовности к предстоящим сражениям за выход в число 24 участников финальной части первенства мира ибо, как и в прежние годы, шестеро киевлян входили в сборную страны и играла Динамо действительно здорово как тут не вспомнить удивительную серию из 45 беспроигрышных матчей с июня 1980 по август 1981 года 1 августа мы как бы ощутили на себе дыхание испанского чемпионата. В СССР приехал известный мадридский клуб Атлетико. Спустя пять лет этот клуб станет нашим соперником в финале Кубка Кубков. Против него выставили сборные страны: Досаев, Солеквилидзе, Чувадзе, Булкача, Демьяненко, Буряк, Шенгелия, Драселия, Гаврилов, Кипиани. Я на 69-й минуте меня заменил Андреев. Игра проводилась в честь 25-летия нашего славного стадиона имени Ленина и давала нам, по мнению тренеров, возможность в спокойной домашней обстановке с достаточно сильным клубом проверить сыгранность команды. Наставники предупредили: играть нужно не на результат. Само собой, мы должны выиграть, а постараться воплотить в жизнь то, чему учили на сборах. Нам следовало лучше притереться друг к другу избавиться от клубных привычек они складываются, определяют действия, когда играешь против Спартака или Белицкого Динамо, а здесь в сборной нужно было почувствовать локоть вчерашнего соперника. Наверное, легкая расслабленность была присуща нашему поведению Наполи в начале матча, потому что на 16-й минуте испанцы забили гол, отквитать который до перерыва, как мы ни старались, не сумели. Нужно отдать должные мадридцам. Наши полные территориальные преимущества в первом тайме они сумели обернуть себе на пользу. Когда едва ли не 10 наших футболистов скапливались в их штрафной, испанцы ловко и безошибочно разрушали наш наступательный порыв и редко, но опасно контратаковали. В перерыве Константин Иванович Бесков указал на ошибки.